Но Вайолет отнюдь не хотелось жертвовать ежегодным отпуском ради занятий, вышиванием. А нет ли каких-нибудь занятий после работы, по вечерам или, скажем, по субботам? «Вы что ж думаете, мы станем устраивать наше занятие так, как удобно вам?» — фыркнула миссис Биггинс. «У многих свои семьи, там тоже хватает работы. Повторяю, попросите мистера Уоттермана, чтобы освободил вас на это время от работы». Жду вас в среду, в половине 10, в доме на внутреннем дворике. Доброй ночи. И она повесила трубку. Валя даже не успела ничего сказать в ответ. Это ещё неизвестно, у кого манера говорить по телефону нуждается в доработке, подумала она. Оказалось, что правило миссис Биггинс, касающееся поздних звонков, лично на неё не распространялось. Когда на следующее утро Вайолет пришла на работу, на ее столе лежала записка мистера Уоттермана с разрешением в среду утром на работу не приходить. Должно быть, сразу после разговора с Вайолет миссис Биггинс, несмотря на поздний час, перезвонила ее начальнику. Видимо, опасалась, что та не станет сама просить мистера Уоттермана. Немного позже Вайолет столкнулась с начальником в коридоре и поблагодарила его. Валет. Невзрачный человечек с каштановыми волосами, рыхлой кожей на лице и обвисшими усами, прикрывающими его неуверенную улыбку, сразу втянул голову в плечи, словно мистер Сбиггинс сидел где-то поблизости в засаде. "Я не против, если только в счёт ежегодного отпуска", ответил он. "Тем более, что на стол благое дело". Мистер Уоттерман помолчал. "Те ребята не в полнейчистой манжете своей рубашке". Валик подумал, что миссис Бигинс наверняка отбелила бы их так, что они бы сияли как новенькие. "Но берегитесь, мисс Пидуэл", добавил он. "Если миссис Бигинс кого подцепит своим остряньким коготком, она уж его не отпустит". Начальник круто развернулся и поспешил в сторону, противоположную той, откуда шёл, словно испугавшись, что наговорил лишнего.